Глава восьмая. Оставив мёртвых Роману Мирославовичу, отец Глеб занялся своей частью расследования. Живые люди всегда могут рассказать больше, чем безжизненные тела и закорузлые улики, в этом священник был уверен. Также он знал наверняка, что нигде, кроме храма Божьего, душа человека не раскрывается так широко и ясно. стало быть, там и нужно начинать расспросы. Отец Глеб решительно выдохнул облачко пара и направился по обледенелым камням мостовой вверх по склону, туда, где над Волгой, словно сказочный терем, возвышался Невский кафедральный собор. Косые лучи зимнего солнца освещали звонницу, выстроенную в русском стиле, с кирпичными бегунцами и паребриками. Колокола встретили отца Глеба могучим радостным благовестом, и он, улыбнувшись доброму знаку, направился искать настоятеля собора. Отец Дмитрий смог уделить время петербургскому гостю только после богослужения, зато был весьма любезен и приветлив. Его простоватое крестьянское лицо несло на себе следы всеночной службы, но сам настоятель излучал бодрость и внимание. Отчец Глеб, вы ведь кончали Вифанскую семинарию прежде чем оказаться в столице. Священник утвердительно кивнул, плотнее запахивая рясу. Чтобы пообщаться без лишнего внимания паствы, им пришлось отойти на берег Волги, где кусачий холодный ветерок гнал по зёмку с крутого обрыва. Вот как. Мы лично не знакомы, но епископ Игнатий, ректор ваш, очень тепло о вас всегда отзывался. «Лучший ученик в первом разряде семинарию окончили, так?» «С божьей помощью, так», — смиренно подтвердил отец Глеб. «И что же, как устроились в столице?» «Отец Дмитрий по случаю праздника, облаченный торжественно, в васильковый епископский сакос с золоченной митрой на голове скосил глаза на скромное одеяние отца Глеба. «Служите?» «Да, в храме Николая Чудотворца». окормляю пациентов смирительного дома при храме душевно больных вот как настоятель выглядел немного озадаченным что же кому ещё заниматься этими несчастными как не церкви как в случае с гадаринским бесноватым демоны спрашивают разрешения войти в стадо свиней у бога так и во всех прочих случаях без воли господа в человека бесам не вселиться А это значит, что и исцеление от душевной болезни может прийти только через его волю. Многие мои коллеги по лечебнице поспорили бы с этими словами. Не смог сдержать улыбку отец Глеб, вспомнив свой давешний спор с доктором Груздем. Но все же им приходится меня терпеть. Ведь они не раз видели, что там, где медицина бессильна, духовная работа священника способна принести облегчение – а во многих случаях и исцеления. Да уж, иные способны отреца чудо даже когда оно творится у них перед носом. Так и что же вас привело из самой столицы в наши волжские дали? К сожалению, меня привела беда. Отец Глеб тяжело вздохнул, перед его глазами снова встал богатырского размера труп, накрытый простынёй. Наверняка вы знаете про череду ужасных убийств, поразивших город. Я прибыл из Петербурга вместе с группой уголовного сыска, чтобы помочь расследованию. Отец Дмитрий медленно остановился и смерил гостя пристальным взглядом. Бодрое, добродушие на его лице сменилось странным выражением, в котором сквозило недоверие. Так что же вы, батюшка, выходите со скной агент? Не совсем так. Поскольку, как я уже сказал, имею большой опыт общения с душевно больными преступниками, уголовный сыск привлекает меня для помощи следствию в тех ситуациях, когда полиция сталкивается с маниаком или иным психически больным преступником. А тут без сомнения именно такой случай. Моя задача вместе с коллегами искать чёрные души и пытаться сделать их менее чёрными и защитить от них мир, конечно. Ясно. Но, но как я могу вам помочь? Только молитвой. Все прихожане истово молятся об избавлении города от лихолея, но сегодня утром снова настоятель развёл руками, и волжский ветер надул широкие рукава его облачения. Именно про этот ужасный случай я и хочу вас расспросить. Ведь покойный раб Божий Ермалай Дулин ваш прихожанин. Вы очень крепко помогли бы, рассказав побольше про этого человека. Ермалай, Ермалай. Что тут сказать? Все любили Ермалая Дулина. Добрый был христианин. Всегда исправно ходил на службу и к причастию, на всякий праздник с женой, с детишками. Благолепно было всегда смотреть на эту семью. То ли от сожаления об убиенном, То ли от холодного ветра, глаза отца Дмитрия вдруг наполнились влагой. А как на клиросе пел: Батюшки, какой голос, благость одна! Стоял на всякой службе украшением, высокий, статный, при орденах. Но зачем это вам? Не лучше ли оставить церкви заботу о погибшем и заняться поиском убийцы? Отец Глеб поджал губы, думая, как лучше начать объяснение своего непростого следственного метода, наконец он нашёл слова и начал неспешно расстолковывать. Безусловно, именно этим мы и заняты. Но самый верный и праведный путь не всегда самый очевидный. Убийцу, особенно жестокого и неуловимого, привычно ставят во главу угла. О нём пишут газеты, о нём судачат в салонах и трактирах. Знаменитые писатели пишут романы, стараясь разобраться в душе и сознании негодяя. Бесконечно плутают по тёмным закоулкам преступного мозга, пытаются угадать его мысли, его имя или жуткое прозвище у всех на слуху. Преступник становится знаменитостью, подобно балетной приме. Но мы с коллегами придерживаемся совершенно противоположного подхода. Своё внимание мы сосредотачиваем на жертве. Именно жертва помогает нам раскрыть преступление. Это каким же образом? Несчастные и мертвы, упокой Господь их души. Настоятель явно всё больше не доумевал от странных речей священника-сыщика. Вы ж не проводите ли вы спиритические сеансы? Нет, вовсе нет. Мы действуем исключительно богоугодными методами. Поспешил успокоить его отец Глеб. Мы пытаемся, если можно так выразиться, исправить содеянное преступником. Понятно, что жизнь вернуть мы им не можем, но посудите сами. Всякий маниак и душегуб всегда стремится лишить свою жертву личности, ее персоны, души, если хотите. С помощью своей звериной жестокости и садизма убийца хочет низвести жертву до состояния безымянной мясной туши. так поступали все маниаки, психопаты, с которыми довелось нам столкнуться в последние годы. Например, мясник из Кранштата Егор Акулинкин, который старался максимально обезобразить и обезличить жертву, прежде чем удовлетворить с ней свою похоть. Мы можем помочь несчастным только одним способом вернув им их личность, их душу. Преступник, как бы глубоко мы ни проникали в его поражённое болезнью сознание, всегда остаётся нашим врагом. Он всегда будет пытаться запутать нас, пустить по ложному следу. Его реакции непредсказуемы и лишены видимой логики. Вступая с ним в эту игру, мы неизбежно проигрываем раз за разом. Только жертва всегда на нашей стороне. И мы стали учиться ассоциировать себя с жертвой преступления, взглянули на мир её глазами. Что это был за человек? Через что он прошёл? Как он действовал? Что чувствовал, когда убийца до срока оборвал его жизнь? Жертва также влияет на действия преступника, на его поведение на месте преступления. Упуская её из виду, невозможно достичь успеха в расследовании. Отец Глеб остановился, переводя дух. Его собеседник рассеянно оглаживал бороду, не зная, что ответить на эту необычную речь. Он уже понял, что перед ним стоит не какой-то заурядный батюшка, но человек в высшей степени необыкновенный и удивительный. Столько новых мыслей и слов за раз повергли провинциального настоятеля в задумчивость. У этих людей больше нет голоса. Поэтому мы должны стать их голосом и открыть правду. Отец Дмитрий всё ещё обдумывал его слова, всматриваясь куда-то вдаль, на другой берег Волги. Наконец живость вернулась к его взгляду. Он ещё раз внимательно посмотрел на отца Глеба, но уже с новым чувством, без недоверия и страха. Послушайте, я не сыщик и у вашей работе мало что понимаю, но я христианин, И с Божьей помощью кое-что понимаю в людях, хороших и плохих. Пойдемте в тепло, я расскажу вам во всех подробностях, что я знаю про покойного. К вечеру того же дня отец Глеб обошел почти все храмы, церквушки и часовинки, которыми изобиловал Энск, и ноги его, непривычные к спускам и подъемам, гудели, словно колокола после благовеста. Ной информации ему удалось собрать немало. Услышав от отца Дмитрия историю праведной жизни убиенного еремаилы Дулина, священник по его совету направился в церковь Успения, что была неподалёку, также в центре города. Тут, на удачу, он нашёл сведения сразу о двух жертвах. Настоятель Успенского храма был слишком занят, чтобы уделить минуту, зато местный диакон, приветливый старичок, оказался весьма словоохотлив. Узнав, что именно хочет разузнать отец Глеб, он сильно опечалился, но после, дрожа жидкой бородёнкой и пуская к месту слезу, рассказал с большими подробностями про гимназистку Катеньку Белокопцеву, дочку местного чиновника, ставшую одной из первых жертв душигуба. Со слов диакона, Катя была совершенный ангел во плоти. Умница и красавица. Вторая жертва, жена скорняка Ганна Нечитайла, переехала с мужем в Венск из Малороссии во время большой ярмарки. И её старичок знал хуже, однако уверенно подтвердил, что она была очень доброй и сердечной. Обе они исправно ходили в церковь, соблюдали посты и праздников никогда не пропускали. С трудом распрощавшись с диаконом, Священник направился к следующему храму, и путь до него лежал неблизкий. Крючник Пантелей Сизов посещал деревянную церквушку рабочего квартала, растянувшегося вдоль реки на окраине города. Пробираясь между покосившимися бараками и избушками, отец Глеб не раз благословил до сроку пришедшую в Энск зиму, подморозившую грязевые реки, которые в рабочем квартале называли дорогами. В самой церкви было многолюдно, но выяснить в суете и суматохе многого не удалось. Погибшего тут знали плохо, так как он был косный язычен и жил бабёлём. Единственное сказали, что он был крещён, приходил к причастию и ни в каких странностях замечен не был. Но человек он, по мнению прихожан, был хороший, потому что горькую не пил вовсе. и в кабак не знал дороги. Отец Глеб испытал какую-то смутную догадку и поспешил далее. Храм, в который ходила Вера Никонова, в прошлом фабричная работница, незадолго до гибели ставшая проституткой по имени Калерия, стоял поблизости на пологом берегу. За поздним часом церковь пустовала, и сыщик освещенников встретил одинокий и хмурый батюшка в чёрном одеянии. Вера Никонова, глаза настоятеля сверкнули гневом. А что говорить про неё? Погубила душу свою дурёха. А какая девчонка была славная! Всё это Бранштейн, Ворона картавая виновата. Тфу! И Удина Семя была примерной прихожанкой, исповедовалась чуть что, всенышные вместе с матушкой своей стояла. И что? Стоило ей оступиться с верной дорожки, месяц не вышел. как дьявол её к себе прибрал ибо нельзя греху дверь отворять даже через маленькую щелочку сатана может в душу человеческую пролезть настоятель могучим кулаком ударил себя в золочёный крест и немедля отправился смирять свои страсти молитвой отец глеб же чувствуя как его догадка становится всё более осязаемой направился обратно в центр Последним из убитых остался Иван Непомнящий, погибший в один вечер вместе с проституткой Верой Калерией. Иван был беглым каторжником и обитал в трущобах на водниках среди лихих людей и всякого прочего сброда. Выяснить, где находился его приход, не представлялось возможным. Но нательный крест на убитом был, значит, крещённый православный. Да и крест не простой, серебряный с украшением. Если он его на каторге сберёг и в трудный год не продал и не пропил, значит, вера Христова для него тоже не пустой звук. Отец Глеб шагал по темнеющим улицам в глубоком раздумье. Он вновь и вновь проговаривал имена убиенных, представлял их лица, пытался расслышать их голоса, смех, узнать их мысли. Что объединяет околоточного надзирателя и беглого каторжника? полнагрудую желтобилетницу и робкую гимназистку, угрюмого рабочего и говорливую малоросскую кухарку. И ведь не было среди них ни богачей, ни купцов, ни чиновников. Все из люда, что не наесть простого, ни инородцы, все крещённые православные. Да, священник встал как вкопанный. Конечно, Все они крещённые православные, причём все к своей вере относились серьёзно, принимали святые дары, регулярно исповедовались и ходили на службы. Вот в каком направлении лежит разгадка. Что если убийца религиозный фанатик, дьявола поклонник, решивший просто истреблять самых обычных православных христиан? не холодный насмешливый атеист со склонностью к глазной хирургии, а фанатичный слуга антихриста, совершающий некий жуткий ритуал. Но что это за ритуал и закончен ли он? Сколько ещё добрых людей ему необходимо погубить, чтобы завершить свой кровавый обряд? И что случится, когда он его завершит? Отец Глеб прибавил шагу, не замечая боли и усталости в ногах. Обо всем этом нужно было немедленно поговорить с Муромцевым.